Евробаскет 1979. Свет в конце тоннеля или луч надежды. В июне в Италии прошел Евробаскет 1979 года, в котором приняли участие 12 команд. К тому времени СССР уже 8 лет не выигрывал этот турнир. Югославы вновь были лидерами, но на этот раз пост тренера занял новый человек. Молодой Петер Сканси, 36 лет. Тренер югопластики с 1973 по 1978 год. Так как Николич решил уйти в отставку после победы на чемпионате мира в Маниле. В свою очередь СССР представил команду с небольшими изменениями. Если Гомельский и хотел избавиться от Белова, то не показал этого. Поэтому Белов был в составе вместе с ветеранами Едешкой и Жермухамедовым. В то же время продолжали проявлять себя и новые игроки. Дебютировали Сергей Тараканов, 21 год, и Вальдемарас Хомичус, 20 лет. Первый уже некоторое время выступал за ленинградский Спартак Кондрашина и вот-вот должен был перейти в ЦСКА. А вот включение в состав второго было неожиданным. Несмотря на то, что в 1978 году он выиграл юниорский чемпионат Европы. Отсутствие его партнера Пажальгирису Йовайши из-за травмы открыло ему дорогу в сборную. И снова папа продемонстрировал свой дар на поиск талантов. Йовайша «Я получил довольно серьезную травму и практически не играл весь сезон. Я поехал на турнир но не мог играть на площадке. Я был словно тринадцатый игрок. Хомичус. Сборная готовилась к одному из турне по Америке, и Гомельский решил взять несколько перспективных игроков. Я вернулся в Каунас, и сезон в Жальгерисе был не самым удачным. Мы заняли предпоследнее место, и тренер не видел меня в числе игроков стартового состава. Мог ли я попасть в сборную? несмотря на то, что оставался игроком второй команды жальгириса, далекой от элиты советского баскетбола. За две с половиной недели до начала Евробаскета я получил приглашение, и я тогда не мог в это поверить. Тараканов. Отношения были нормальными, дедовщины не было. Группы по возрастам были, конечно. Белов всегда один, сам по себе. «Жар», «Едешка», «Ветераны» и тоже немного в стороне. Еремин, Мышкин всегда вместе. Я, Хомичус, Лопатов – другая группа, которая больше слушала. И вновь главным достоинством команды стали ее центровые Ткаченко и Белостенный, которые вместе с Мышкиным на позиции легкого форварда составляли действительно внушительную силу. Между тем, конфликт между Сергеем Беловым и Гомельским принял иной оборот после вмешательства министра спорта. По словам самого Белова, «Я не верил Гомельскому, что он сохранит меня в команде до Московской Олимпиады. Не верил, что он будет давать мне игровое время. Вся эта возня начинала мне надоедать. Я стал приходить к осознанному решению. Пора уходить». По возвращении из Манилы, Вместо того, чтобы объявить о своем уходе, я совершил невероятный поступок. Я понимал, что бороться с Гомельским или рассчитывать на перемену его отношения ко мне бесполезно. И для прояснения ситуации записался на прием к председателю спорткомитета Павлову. Сделать это, то есть фактически продолжить бороться за место под баскетбольным солнцем, меня стимулировали два обстоятельства. Во-первых, концовка финального матча чемпионата мира убедила меня в том, что по игровым кондициям я не только не отстаю от более молодых игроков, на которых теперь делалась ставка главным тренером, но и превосхожу их. Во-вторых, мне очень хотелось выступить на домашней Олимпиаде. Победа на домашней Олимпиаде – расправа над двумя извечными соперниками США и Югославией. Демонстрация самой яркой игры на пике собственных возможностей. Вот что казалось мне достойным аккордом в сыгранной мной в Большом баскетболе симфонии. После такого аккорда не стыдно будет и уйти, дав дорогу молодым. Вероятно, плодом его размышлений стала беседа с Александром Яковлевичем, от которого вскоре последовало предложение стать его помощником в сборной в качестве играющего тренера. Затем ситуация постепенно стабилизировалась в докризисном состоянии. Я снова стал получать игровое время, а остался лидером как в сборной СССР, так и в ЦСКА, в составе которого я в 1979-м в десятый раз стал чемпионом Союза. Ситуация и впрямь была беспрецедентная. Решающим ли было вмешательство министра? Точно сказать трудно. Но факт остается фактом. Легендарный игрок вновь сыграл ключевую роль на Евробаскете в Италии и, как всегда, не разочаровал. Формат Евробаскета вновь изменился. На этот раз 12 команд были разбиты на три группы по четыре команды, две лучшие из которых выходили в следующий тур. СССР попал в группу вместе с Испанией, Болгарией и Нидерландами. Первые два матча с Болгарией и Голландией прошли как и ожидалось, а вот третий матч с Испанией стал большой неожиданностью. Несмотря на то, что обе команды прошли квалификацию, результат был важен, так как имел значение для выхода в следующий этап. СССР попытался использовать свое превосходство в зоне, применив два чистых центральных нападения, но высокий темп игры, заданный испанцами осложнил им задачу с гораздо более легкими центровыми Сантильяна и Хуан Даминго де ла Круз, а также дебютанты Сан Эпифанио и Льоренте, они ушли на перерыв с небольшим отрывом 43-46. Казалось, что СССР способен отыграться, это лишь вопрос времени. Но соперники удержали короткий отрыв в 4-5 очков благодаря мастерству Льоренте и ла Круза. 25 очков, которые превзошли Ткаченко. 20. Испанцы не только удержали, но и на последних минутах увеличили отрыв до более чем 10 очков. Так что окончательный счет был 90-101. Делакрус. Я очень хорошо помню этот матч, потому что он был очень зрелищным. Со мной в команде был Сантильяна очень умный игрок. У нас с Санти была отличная сложенная игра. Мы отлично играли в паре. Это был красивый матч. Но на этом сюрпризы не закончились. В тот же день Югославия также потерпела неожиданное поражение от Израиля, в состав которого вошел героический игрок Мики Беркович, которое должно было стать решающим. Второй этап начался с важного матча СССР-Югославия. Учитывая, что обе команды уже проиграли по одному разу, а в финал выходили команды, занявшие первое и второе места в группе, у проигравшего было очень мало шансов на квалификацию. СССР, похоже, не был в лучшей форме. Последняя победа советской команды над Югославской была в 1972 году. Хомичус. Трудно сказать. Было ли место пресловутому югославскому синдрому, как писали в газетах? Конечно, я сыграл в той партии всего пару минут, когда все уже было решено. Игра началась с неточностей с обеих сторон, и преимущество югославов, полученное в начале, было быстро сведено на нет. СССР ушел на перерыв с преимуществом в 7 очков, 41-34. Тогда выделились Белов, Едешка и Мышкин. Во второй половине игры проявил себя Сергей Тараканов, чье присутствие до этого момента было скорее показательным. Однако он вышел на первый план, набрав 18 очков, а всего за игру – 21. Он помог своей команде вырваться, забив несколько ключевых мячей, когда югославы грозили сократить отставание до психологического барьера в 10 очков. Но в итоге – чистая победа СССР. 96-77. Меня с Югославией тренер выпустил за три минуты до перерыва, и я сразу забил с фолом. У меня никакого комплекса игр с ними не было, в отличие от моих старших товарищей. Я просто не боялся бросать, а югославы никогда не играли в защите хорошо. Они как бы провоцировали – бросай, но если не попадешь – Мы вас накажем. Я бросил 11 раз и попал 10. Хотел бы посмотреть эту игру, но нигде найти не могу. СССР выиграл и следующие матчи. С небольшим перевесом у Чехословакии, плюс 5. Вполне уверенно у Израиля, плюс 21. И вновь с некоторыми трудностями у хозяев, Италии. Со счетом 90 в последнем групповом матче. Причем большой вклад внесли Мышкин, 25 очков, и Ткаченко, 21. Победа над итальянцами предотвратила равенство в четверке между Израилем, Югославией, Италией и самим СССР, что не позволило бы ему выйти в финал против хозяев. Учитывая победу Израиля над Югославией в первом туре, соперником в борьбе за золото неожиданно стал Израиль с Мики Берковичем, И мотиароести. Интересно, что учитывая плохие отношения или их полное отсутствие между двумя странами, СССР даже не сообщил в прессе, кто будет их соперником. Финал не был богат на события. Превосходство советских игроков было настолько очевидным, что не оставляло сопернику никаких шансов, и они едва удержались в перерыве. 47. 38. Во второй половине, благодаря доминированию Ткаченко 29 очков, которого хорошо поддерживали Тараканов 22 и Сергей Белов еще 22, СССР увеличил разницу почти до 30 очков. Небольшая расслабленность на последних минутах позволила избежать скандального результата 98-76. Для сборной Израиля Несмотря на явное поражение, серебряная медаль стала огромным достижением, которое до сих пор является их лучшим результатом на международных соревнованиях. Мики Беркович был признан лучшим игроком турнира. Даже с учетом неожиданного поражения СССР в матче против Испании, исход турнира мог быть только положительным. После нескольких лет неспособности обыграть Югославию, Стали возникать сомнения, что это вообще возможно. Однако СССР сделал это очень уверенно, вернув себе долгожданное континентальное первенство. 35-летний Сергей Белов завершил турнир фантастически и был по праву включен в сильнейший квинтет вместе с Ткаченко, который в свою очередь был самым мощным центровым на континенте в то время, а также лучшим игроком Европы. Кроме того, очень хорошо вписался в команду молодой двухметровый форвард Сергей Тараканов, показавший отличную игру за счет своего меткого броска из-за пределов площадки и навыку передвижения без мяча. Для двух сильнейших игроков команды, Едешка и Жермухамедова, этот турнир стал последним. Хотя они этого еще не знали. Они провели свои последние минуты в майках с надписью «СССР» и попрощались со сборной наилучшим образом, завоевав золото. Таким образом, ставки на Олимпиаду в Москве были высоки. Словно после долгих лет скитаний по пустыне, советские спортсмены нашли оазис с чистой водой. Югославский синдром остался позади. Или все-таки нет?